Глава двенадцатая Мы добираемся до каменной двери, на которой Белрен до этого отодвигал камень своей причудливой магией. Но вместо того, чтобы направиться к проходу в барьере, он идет к горе, возвышающейся на стороне Арахна, и высвобождает из спины крылья. Они похожи на крылья мотылька, слегка размытые, но с красивыми крючкообразными формами в центре. «В прозвище «рогатый крюк» все больше и больше смысла», — говорю ему я. «Но то, что мы идем к сумасшедшей паучихе канибалке, которая пыталась нас съесть, совершенно бессмысленно!» Билл Рен продолжает спускаться, убирая камни со своего пути по мере продвижения, и создается впечатление, что он струится вниз по этой чертовой штуке. Когда на пути встают большие камни, он просто подпрыгивает в воздух и хлопает крыльями, чтобы быстрее через них перебраться. Я же скольжу, съезжаю и процарапываю дорогу вниз, пока не бросаю попытки сделать все так же грациозно, как он. Я пролетаю остаток пути и приземляюсь рядом с ним, пыхтя и отдуваясь. Он поворачивается ко мне. Если подумать, может, тебе стоит просто остаться здесь? Если тебе так сложно спуститься с горы, то я не уверен, что от тебя будет помощь. «Заткнись!» — произношу я громким шепотом. «Я очень не хочу, чтобы Арахна нас услышала. Даже благодаря мерзкой уловке с кожей змей Фейри, я не уверена, что она отвлечена настолько, чтобы не заметить нас теперь, когда мы больше не защищены маскировочной магией укрытия». «Может, ты объяснишь мне, какого черта мы здесь делаем? Я думала, мы возвращаемся на остров Королевства». «Что ж, мы пока не можем туда отправиться», — говорит Рэн, шагая вперед. Он продолжает идти к пещерам Арахна. «Что? Почему нет?» — говорю я, бросаясь догонять его. «Разве ты не должна быть тайным агентом принцессы Суры?» Если ты имеешь в виду ее суперкрутую шпионку, то да. Для шпионки ты не очень искусна. «И что, черт возьми, ты под этим подразумеваешь?» — рычу я. Сначала рвотный рефлекс, а теперь сомнения в моих шпионских навыках. Мне это не по душе. «В ту тюремную башню невозможно проникнуть снаружи!» поясняет Бил Рен, не сбавляя шага, пока мы идем по каменистой, скудной земле. Тут и там растут деревья, а низкий густой туман покрывает весь остров, придавая ему еще более жуткий вид. Деревья похожи не на растения, а на крупные шипастые скелеты. Я знаю, отвечаю я, стараясь не пыхтеть и не отставать. «Я скучаю по своим ребятам, они бы точно понесли меня на руках. Я недолго лечу, чтобы дать ногам передохнуть». «Но», — продолжает он, — «еще башня защищена магией. Магией, которая разорвет на части любого Фейри, который попытается покинуть ее стены». «Я представляю, как принцесса Сура выходит из башни и разлетается тысячей мелких кусочков». Я морщусь. «Ну, это... нехорошо». «Действительно», — соглашается Билрен. «А это значит, что нам нужно найти способ миновать эту магию». Он поворачивается, чтобы посмотреть на меня. «А как проникнуть в непроницаемую тюремную башню, которая разорвет тебя на тысячу кусочков, если ты попытаешься сбежать?» «Это вопрос с подвохом?» М -м -м -м «Не знаю». Билрен ухмыляется. «Не знаешь». Он снова разворачивается и перепрыгивает через огромный камень, а затем ловко приземляется на грязь в трех футах от меня. Когда я пытаюсь повторить за ним, это не я опускаюсь на землю, это земля бросается на меня. Ай! Я падаю на задницу в кучу безжизненных острых палок и вытаскиваю ветки из своих тылов. Белрен берет меня за руку и поднимает на ноги. Итак, если мы не можем пройти через магию, наложенную на тюремную башню, как мы собираемся вытащить принцессу? Он снова тянет меня вперед, и я делаю все возможное, чтобы не споткнуться о камни, пока мы так быстро идем. Магия в тюремную башню поступает из одного источника, от короля. А ты помнишь, что делает магия короля Белуара? Я вспоминаю отбор и то, как моих генфинов заставили сражаться насмерть. Сцена испытания с мечами, которые обладали собственным разумом, отчетливо всплывает в памяти. Как и то, что Ронок превратился в зверя и разрубил всех до единого фейри противной стороны. От этой мысли по телу пробегают мурашки. Да, магия короля Белуара каким-то образом управляла мечами и наделила их собственной волей. Верно! говорит Билрен, помогая мне пройти через очередной скалистый кусок. Гора Арахна вырисовывается все ближе и ближе. Мой разум пытается угнаться за ним. «Подожди, ты говоришь, что он сделал то же самое из башней? Что он каким-то образом наделил ее собственным разумом?» «Не разумом, волей. У стен тюремной башни одна цель – удерживать заключенных внутри. Тюрьма уничтожит любого, кто попытается сбежать. Я хмурюсь в раздумье. Мы не только должны найти способ открыть камеру принцессы Суры и провести ее мимо стражей, но и сама тюрьма будет бороться с нами. Шансы невелики. И тут меня осеняет мысль. «Подожди-ка», — говорю я, пыхтя и отдуваясь, «Стражи, они могут входить и выходить, и тюрьма не причинит им вреда». «Правильно», — говорит Белрен. «На стражей наложена магическая печать, так сказать, печать самого короля, чтобы они могли свободно входить и выходить». «Ну, поскольку король полнейший придурок, я сомневаюсь, что он сделает это и для нас». Билрен останавливается за корявым деревом, чтобы выглянуть из-за него и посмотреть на вход в пещеры Арахна. «Да», — бормочет он, — «он не станет. По крайней мере, настоящий он». Я смотрю на Билрена, как на сумасшедшего. «Что ты скурил в своей трубке? Хватит говорить загадками!» И не мог бы ты сказать мне, почему мы идем к логову сумасшедшей паучихи, пожирающей фейри? Оглядев окрестности своими серыми глазами, Рогатый Крюк снова тянет меня вперед, крепко держа за руку. Потому что маленькая леди из завесы, начинает он, пока мы быстро поднимаемся в гору. Арахна обожает парадочервей. У нее всегда есть заначка. Парадочерви? Да, корчащееся, извивающееся, червеподобное существо, которое питается равным количеством почвы и навоза. Я морщу нос от отвращения. Фу! Да, я бы и сам предпочел пировать бараниной и пирогами, говорит он. Но знаешь ли ты, чем известны парадочерви? Знаешь ли ты, почему арахна так любит их? «Я никогда раньше не слышала о пародочервях, но... Ну, когда она кого-то пожирает, она получает их силу. Значит, я полагаю, они сильны каким-то очень странным червивым даром». «Очень», — говорит он, подтягивая меня к краю входа в пещеру. Мы приседаем, прислушиваясь и оглядывая окрестности. «Через туман и камни я не вижу никакого движения, но каждая тень на земле вызывает у меня мурашки и заставляет дважды оглянуться». «И что же могут делать пародочерви? Бормочу я. Билрен оглядывается на меня. «О, обычные червивые вещи!» Тихо говорит он. «Разлагают органические вещества в почве, например». Ну, это звучит не так уж впечатляюще. Я открываю рот, чтобы сообщить об этом, но Билл Рен останавливает меня. Его губы кривятся в улыбке, и он говорит «О, а еще они отличные подражатели!»